Глава 18. В опустившийся на город ночи, и без объявления войны все вассалы короля демонов покинули лагерь. Каждый из них имел свою задачу, а потому стремительно бросился в сторону вулкана. И только сам король, пройдя по уничтоженным улицам всего сотню шагов, стал замедляться и даже отставать. Расправив крылья, он почти вальяжно прогуливался по уничтоженному миру. А затем, когда его спутники уже исчезли впереди, окончательно свой шаг остановил. «Интересно, что же сподвигло столь крохотную птичку войти в мои сети в одиночку?» — улыбнулся он, высокомерно поднимая подбородок. Начало происходить именно то, что он и предполагал. Все вокруг стали скалить на него зубы. Это даже казалось ему забавным. открывала глаза, которые изрядно замылились после долгого почивания на лаврах. К счастью, его разум был крепок, и он мог понять, а главное, принять происходящее. Разве что даже он не думал, что первым в его сторону поднимут свои меч именно люди. Вернее, всего одна хилая принцесса. Из темноты, заваленного мусором, проулка вышла ему навстречу молодая девушка, преградив собой его путь дальше. «Я пришла?» «Чтобы от имени императорской семьи попросить вас не делать необдуманных глупостей», сказала она очень спокойным, но в то же время твердым голосом. Ночной ветерок всколыхнул ее волосы и оставил их двоих молча стоять и смотреть друг на друга. «Ха-ха!» — выплюнул демонический король спустя три вздоха времени. «Так вот зачем?» — тихо сказал он. «Из-за него. Да?» «И ты туда же!» «Этот человек — второй сын клана Дуан», — ответила на этот смешок принцесса. «Да, ваши четыре клана в самом деле впечатляют». «Я рада, что вы это понимаете», — кивнула принцесса, стараясь говорить с имперской гордостью, но при этом не переходя черту. «Пусть у нас и есть с ним много разногласий, но его жизнь все еще очень важна». «Мы не можем позволить ему погибнуть в этом месте». «Ясно», — кивнул демон перед ней. «Знаешь, что я об этом думаю?» Показав на лице полную королевского достоинства улыбку, он слегка отвел в сторону правую руку и затем, не дожидаясь ответа этой девушки, сказал «Дай-ка ее мне». Впившись глазами в девчонку, он излучал такой холод, что она почти поежилась. Пришла сюда говорить, почти угрожать ему. И ради кого? Ради того ублюдка, который держал над ее шеей занесенный меч. Разве она не понимала, что просит оставить жизнь тому, кто вскоре станет причиной его смерти? Она-то, пусть и девчонка, но дочка императора, и та, то была достаточно образована, чтобы возглавлять этот поход. Она и не понимала, что именно делает, не зная цену собственным словам, «Да вряд ли. Он видел тот концерт, который эти двое устроили, а значит, она не сдалась. Она пришла сюда угрожать ему, потому что хотела вернуть того человека, и ей просто плевать, что будет дальше. И вот это его действительно злило. Злило, что он и его жизнь снова стали для кого-то просто камнем у дороги». «Дай-ка ее мне!» Эти слова были произнесены с ненавистью и обращены к его второму генералу, который тоже был рядом, который вышел из тени, убрал камуфляж и слегка эту девчонку напугал, только чтобы через мгновение буквально довести ее до дрожи. Медленно, демонстративно передавая своему королю отрубленную голову только что убитого его руками человека. «Тень!» Тут же выдохнула принцесса, едва увидев капающую с головы кровь, «У вашего мышонка очень острый нюх», — оскалился демонический король и тут же швырнул эту голову ей под ноги. «Вот только больше всего меня бесит, когда меня пытаются пугать», — почти взревел он, мгновенно утратив все напускное благородство. «Ты думаешь, что я боюсь ваши кланы? Тебя? Возможно, твоего отца?» «Я король этого города, я король демонического мира. Ты пришла сюда ко мне в гости и теперь угрожаешь, чтобы спасти кого? Его!» Ярости этого демона не было предела. Вспылив так, что у него на лбу вздулись все вены, он тут же расправил демонические крылья. «Иди, второй!» — сказал он. «Эта дрянь уже должна на нее напасть!» Он был уверен, что его королева в этот раз не посмеет ослушаться. А значит, его присутствие особо и не нужно. Достаточно даже тени, которая будет давить на ее разум. «Догоню вас через две минуты», — протянул он. «И да, удостоверься, что эта бескрылая девка сдохнет при любом раскладе». Все могущество его души вылилось из тела, ударило в стороны... и накрыла с собой несколько разрушенных кварталов, в том числе и стоящую перед ним принцессу. «А?» — отшатнулась та, видя как мир перед ней меняется. Разрушенный ночной город исчез, заменяясь новым, пропитанным солнечным светом дворцом. Почерневшие разрушенные стены исчезли, а им на смену пришли высокие, новые строения. Еще секунду назад она стояла посреди улицы, а теперь оказалась в саду имперской столицы. И, что важнее, очень хорошо этот сад знала. Это был ее сад. С самого детства она любила тут играть. Желтые цветы у ограды она лично посадила, красные ей подарил отец. И она попросила садовника высадить их рядом. Высокий кустарник оплел уже почти всю стену, и место перед ним было ей очень дорого. Это было местом встречи. «Азар», — сказала она, увидев того, кого все детство у этих кустарников ждала. Она часто от слуг убегала, часто даже с отцом ссорилась, лишь бы попасть в это место, лишь бы услышать голос своего друга. Единственного ребенка, за которым она не видела желаний сблизиться с принцессой. Он хотел сблизиться именно с ней. И чем старше она становилась, тем больше понимала, насколько особенное это было чувство, насколько для имперской принцессы оно драгоценное и редко. И сейчас она вновь неосознанно это чувство испытала. Вновь оказалась у этой ограды, в этом саду, вновь одна и рядом с человеком, кого так хотела увидеть, но уже взрослым. Высоким и широкоплечим, даже с перевязанным лицом он был узнаваем. Во всяком случае, она узнала бы его из тысячи. Это иллюзия. Этот фантом так сильно ударил ее в душу, что она почти утонула в видении и неосознанно протянула руку. А этот человек перед ней тут же коснулся этой протянутой ладони. схватил ее и дернул на себя, сблизившись с потерявшейся на арене душ девчонкой, стянул с себя повязку, показав ей безжизненные мертвые глаза. Из них тут же хлынули реки крови, окрасившие весь сад алым цветом, затянув весь мир и накрыв его алым заревом. «Ненавижу вас, принцесса!» — заревел он. «Проклинаю вас!»